Мусу Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава сороковая. Несчастные наблюдатели. После восьми месяцев, проведенных на этом богом забытом острове, моряки без особой радости встретили экзаменующихся. Однако, как только те достали лекарства, Отношение моряков значительно улучшилось. В качестве благодарности первый помощник даже разрешил экзаменующимся присоединиться к костру. Поэтому все тут же перешли во внутреннюю пещеру. Пещерка оказалась маленькой, так что когда все в ней разместились, в ней почти не осталось свободного места. Экзаменующиеся принялись быстро переговариваться, но первый помощник заставил всех замолчать. Наш капитан не спал всю ночь. Пожалуйста, помолчите. Не разбудите его. Произнеся эти слова, он ткнул пальцем в угол. Там, подальше от всех, свернувшись калачиком, лежал мужчина средних лет. Даже во сне у него было хмурое выражение лица. Огонь отбрасывал на него тень, делая более заметными его впалые щёки и острые скулы. Капитан "Заинтригованно прошептал Дили. А его случей не баренц зовут." Услышав его слова, моряки как-то странно на него уставились. "Что такое?" Сразу же запаниковал Дили. "Я просто..." Но не успел он закончить, как молодой моряк удивлённо воскликнул: "Как ты узнал? Ты волшебник?" Дили невольно ухмыльнулся. "Я оборотень." сверкнул он зубами. "О, барытинь!" прошептал первый помощник. "Не знаю, врёшь ты или правду говоришь. В любом случае будь аккуратен. На этом острове ты можешь говорить такие вещи, но если окажешься на большой земле, то за такие слова тебя тут же сожгут на костре". Ули не стала тратить время на глупые разговоры, а тут же принялась осматривать членов экипажа. 14 из них оказались ранены, включая первого помощника и капитана Баренца. Вообще-то девушка не любила, когда кто-то следил за её работой, но для Юхо и Циндзю сделала исключение. В конце концов, именно они предоставили лекарство. Кроме того, нужно было, чтобы кто-то держал этих дурнопахнущих людей. Вот, например, противовоспалительные средства. Все они были в уколах. В коробке было 12 ампул и лишь один шприц, так что в качестве дезинфекции пришлось полагаться на огонь. Как только У-Ли сняла с иглы шприца колпачок, моряки тут же со страхом отступили назад, что-то бормоча друг другу. Но не успели они сделать и пары шагов, как к ним сзади подошел Ю-Хо. На лицах моряков застыло отчаяние. «Что вы делаете?» – спросила их У-Хо. Ули. Все они выглядели так, будто она собралась их убивать, а не спасать. Первый помощник принялся объяснять. Они говорят, что ещё никогда не видели таких лекарств и приспособлений. Настоящий доктор не будет использовать что-то такое, чтобы набрать воды. Набрать воды? Первый помощник почувствовал её недовольство. Это просто слова. Не нужно так серьёзно к ним относиться. А что, по-вашему, делают настоящие доктора? Расскажите мне, со строгим выражением лица спросила Ули. Один из моряков принялся озираться и даже произнёс несколько непонятных слов: "Па, па, па". Обычно доктора берут лазу и хлещут ею пациентов, спокойно объяснил первый помощник. Что они делают? Не поняла Шу-Сюэ. «Отправляют пациентов к праотцам», – лаконично пояснил Цинь-Дзю. «А ты хорошо умеешь резюмировать», – поддел его Ю-Хо. «Спасибо», – улыбнулся Цинь-Дзю. А первый помощник тем временем продолжал. «Ну, или же они делают кровопускание». «Да, чаще всего доктора делают кровопускание». У-Ли больше не могла слушать этот бред. Повернувшись к Ю-Хо и Цин-Дзю, она сказала, «Помогите мне их подержать. Я сама не справлюсь. Спасибо». Шу-Сюэ только было поднялась, чтобы тоже помочь, как У-Ли пригвоздила ее взглядом к месту. «А ты сиди на месте!» Как только моряки поняли, что их собираются лечить насильно, то попытались сбежать. К счастью, остальные экзаменующиеся не сидели в сторонке, так что общими усилиями им удалось собрать всех моряков вместе. Пока экзаменующиеся пытались уговорить их, Циндю взял верёвку и принялся связывать моряков. Наблюдатель оказался очень ловким. Всего за каких-то несколько секунд он обвязал группу моряков из семи человек. Связанную кучку он тут же подтолкнул к доктору У. Только Цинь-Дзю собрался связать восьмого, как перед ним мелькнула рука Ю-Хо. Быстрыми и точными ударами карате он нокаутировал всех моряков, оставив только первого помощника, который был в шоке от происходящего. У-Ли жестким взглядом окинула отрубившихся моряков и принялась делать уколы. Когда доктор У осматривала моряков, Ю-Хо заметил, что их раны какие-то странные. У некоторых из них были глубокие порезы на руках, у других синяки на спине или груди. Поскольку эти синяки никто не лечил, они приобрели синюшный оттенок. Зрелище было жутковатое. Было понятно, что это не были следы от когтей какого-то зверя. Не были они и укусами. Но кто ещё, кроме белого медведя или арктического волка, мог нанести морякам такие увечья? Об этом Юхо решил спросить первого помощника. Мы тоже не знаем, вздыхая, ответил тот. Как это? Вообще-то эти странные вещи начали происходить совсем недавно, принялся рассказывать первый помощник. Всё это началось 10 дней назад. В тот день морякам удалось обнаружить несколько рыбинок подо льдом. Сытые и довольные моряки собрались у костра и принялись мечтать о том, что скоро уплывут с этого острова. За разговорами они и уснули. Разбудило их какое-то странное чувство. Проснувшись, моряки поняли, что костёр погас, а в пещере стало очень темно. Затем раздался крик. Это кричал человек, сидящий рядом с первым помощником. К счастью, моя рука заработала раньше, чем голова. Моя первой реакцией была схватить кричавшего. Я вовремя среагировал. Мне удалось схватить его за лодыжку. Оказалось, что что-то пыталось вытащить его из пещеры. Это что-то было очень сильным. Я позвал остальных на помощь, но это оказалось бесполезно. Нас едва не вытащили всех вместе, только когда моряки снова развели огонь. Сила, тащившая их наружу, ослабла. На следующий день мы обнаружили на себе эти раны и отметины. С тех пор мы не допускали того, чтобы костёр потух. Мы по очереди следили за тем, чтобы горел огонь. Вот только не всегда нам это удавалось. Позже мы поняли, что чем сильнее огонь, тем в большей безопасности мы были. Так что нам пришлось удвоить количество древесины и горючего. Когда закончилось горючее, нам пришлось разобрать часть палубы и спалить её. Мы хотели дождаться того дня, когда перестанет идти снег, а потом прекратить полить костёр. Как раз сегодня и собирались перестать. Нет, неожиданно вступила в разговор Ули. Нельзя тушить костёр. Все тут же уставились на неё. Одних только лекарств недостаточно. Нужно, чтобы тело находилось в тепле. Как только мы погасим костёр, температура воздуха тут же упадёт, и все наши усилия окажутся напрасными. Вам не только нужно поддерживать огонь, но и сделать его ещё мощнее. В идеале следует разжечь костёр ещё и снаружи пещеры, чтобы поддерживать оптимальный температурный режим. В теории оно понятно, но как это осуществить на практике? спросил один из экзаменующихся. Когда мы сюда попали, я тут же осмотрелся. На этом острове почти нет деревьев. В крайнем случае можно спалить торговый корабль, отметил Ди Ли. Его память была настолько хороша, что он даже запомнил, что торговый корабль был из дерева. Нет, — вскричал первый помощник. «Не вздумайте трогать груз! Это нанесет нам смертельное оскорбление!» Капитан предупредил, что если что-то произойдет с грузом, он бросится в море. «И я поступлю так же!» «Мы не будем трогать груз!» — поспешил добавить Ди-Ли. «Мы уже поняли, что груз вам дороже жизни!» «Я имел в виду, что мы можем разобрать палубу!» «Палубу тоже разбирать нельзя!» Если вы разберёте её ещё больше, то наш корабль будет непригоден для плавания. Груз повредится из-за дождя, ветра или снега и в конце концов испортится. С таким же успехом можете сразу утопить нас в море. Ну почему у вас так много причин для смерти? Что, нельзя даже совсем чуть-чуть оторвать досок? Нет. И их всё равно не хватит. сказал своё последнее слово первый помощник. Пока они спорили, костёр начал потихоньку угасать. Нет, нет, нет, он же сейчас потухнет. Будучи на первом месте, Дилли почувствовал своим долгом стать главарём экзаменующихся. Встав с места, он предложил: "Давайте сделаем так. Некоторые из нас поищут ветки на острове, а другая группа последует за дядю Какой я тебе дядюшка? За братцем на грузовой корабль и осмотрит его. Может, вы там что-то проглядели? Даже одна дощечка, и та сыграет важную роль. Несмотря на то, что Ди-Ли был самым младшим из присутствующих, экзаменующиеся решили прислушаться к его словам и тут же разделились на группы. Часть из них отправилась обыскивать остров. У-Ли осталось смотреть за моряками. Шу-сюэ также хотела помочь и мысленно приготовила несколько оправданий. Она хотела пойти с Ю-хо и Цин-дзю и хоть как-то им помочь. В конце концов только они знали, что она на самом деле не беременна, так что она не будет им обузой. Неожиданно, но два великих мастера плелись в самом конце толпы. Подойдя к выходу из пещеры, оба резко остановились и повернулись к Шу-Сюэ. «Я собираюсь пойти и осмотреться. В одиночестве», – заявил Ю-Хо. «Надо же, какое совпадение! Я тоже собираюсь пойти и осмотреться. В одиночестве», – взглянул на него Цинь-Дзю. Охнув, Ю-Хо махнул головой в сторону выхода. «Пойдем в разные стороны. Можешь идти первым». Помолчав несколько секунд, Циньдзю ответил. «Ну ладно». Когда Циньдзю ушел, Юхо тоже повернулся к выходу. «Тебе точно не нужна помощь?» Спросил расстроенная Шу-сюэ. «Будет довольно сложно найти дерево на этом проклятом острове. Я не хочу сидеть здесь, сложа руки, пока все остальные усиленно работают. Но если мое присутствие для тебя неудобно...» то я останусь с Ули. Мне не сложно пойти одному. Всего лишь небольшие трудности. Он помахал ей рукой и повернулся к выходу. Однако уже на самом выходе Юхон неожиданно обернулся. Останься здесь и присмотри за чемоданом этого человека. Ну ладно. Корабли, доставившие экзаменующихся, были аккуратно причалены вокруг острова. Недалеко от них виднелись и три торговых корабля, упомянутые в вопросе. Согласно объявленным правилам, эти корабли уплывут только тогда, когда экзаменующиеся успешно сдадут этот экзамен и отправят торговые корабли в Испаси. Так что сейчас на кораблях никого не должно быть. Но вдруг на носу одного из кораблей показалась высокая фигура, которая только что поднялась по веревочной лестнице и что-то искала у руля. Этим человеком оказался Ю-Хо, а искал он длинный крюк, которым ранее разнес на этом же корабле палубу. Он помнил, что оставил крюк где-то здесь, вот только никак не мог его найти. Наконец, потеряв терпение, Юхо схватил длинный кинжал, который валялся на палубе, и решил, что он тоже сгодится. Присев на корточки, парень пальцами нащупал щель между досками и вставил в неё лезвие кинжала. Он только было собрался поддеть доски и оторвать их, как вдруг из кабины раздался какой-то треск. Здесь кто-то есть? Юхо в удивлении застыл на месте. Затем быстро поднялся, подошел к лестнице, ведущей в каюты, и отбросил люк. Он думал, что увидит капитана. Но вместо него здесь оказался Цинь-Дзю. В руках наблюдателя был пропавший крюк, которым он отдирал палубные доски. Деревянная доска поддалась натиску и с глухим треском отлетела в сторону. Туда, где уже лежала небольшая куча дров. Услышав шаги, Цин Дю забросил крюк на плечо и, увидев Юхо, произнёс: "Какое удивительное совпадение. Ты тоже решил обыскать этот корабль? А ты помнишь, что ты вообще-то всё ещё наблюдатель?" спросил Юхо. "Серьёзно? Хм, что-то такое припоминается. Вот, только сейчас я больше твой напарник, чем наблюдатель. Ты так не считаешь?" Задержав на нём свой взгляд, Юхо наконец фыркнул. Ну ладно. 30 минут спустя Дили и другие вернулись в пещеру. С собой они принесли с таким трудом добытую добычу: две связки промокших веток и несколько досок с палубы торгового корабля. Причём доски эти были выторгованы едва ли не ценой жизни. Вот и всё, что им удалось найти. Было ясно, что этого недостаточно. Пока остальные стояли в расстроенных чувствах, один из экзаменующихся вдруг резко повернулся к входу в пещеру. Что случилось? Заметив его движение, остальные начали паниковать. Я что-то услышал. Подождите, я схожу посмотрю. На этих словах он сорвался с места. Менее чем через минуту он вернулся. Чёрт! Что такое? Да не вздыхай ты так. Расскажи нам, в чём дело. Те двое. Ну, те, что предпоследние с конца. И что с ними? Они принесли целую визанку дров. Они там, на улице. Целую визанку? Как такое возможно? Где они их нашли? спросил Дели, выбегая из пещеры. На корабле, крикнул ему вдогонку экзаменующийся. Они разобрали корабль системы. Что? Более 30 экзаменующихся буквально вылетели из пещеры. Их взгляды тут же упали на огромную кучу дров. Прежде чем кто-то из них смог что-то сказать, мёртвый кролик вдруг вернулся к жизни. Экзаменующиеся Юхо и Цинзю нарушили правила, разобрав корабль системы. Наблюдатели были уведомлены. Наблюдатели 154-й, 922-й, 078-й и 021-й направляются на остров.